Единственное, что сейчас связывало его с Мухтаром, была Ипек, Ика И К, и хотел поговорить о ней, и боялся дать понять, что влюблен в нее. Боялся он еще и того, что Мухтар начнет рассказывать о чем-то другом, и что он станет считать его еще большим глупцом, чем сейчас. Боялся, что его восхищение, которое он хотел чувствовать по отношению к Ипек, пострадает от того, что она была многие годы замужем за таким человеком. Поэтому, когда Мухтар, не зная, о чем еще поговорить, повел речь о прежних приятелях, придерживавшихся левых взглядов, о политических ссыльных, сбежавших в Германию, Ка успокоился. В ответ на один вопрос Мухтара он, улыбнувшись, сказал, что слышал о том, что Туфан из Малати. у которого были вьющиеся волосы, и который когда-то писал статьи в журнале о странах третьего мира, сошел с ума. Ка сказал, что видел его в последний раз на центральном вокзале в Штутгарте с длинной палкой в руке, к концу которой была привязана мокрая тряпка, и насвистывая он бежал и вытирал землю. Потом Мухтар спросил о Махмуде, который постоянно получал нагоняя из-за того, что не умел молчать. Ка сказал. Что он вступил в общину сторонника шариата Хайруллаха и Фенди и сейчас со страстью, с которой, когда-то, будучи левым, вступал в споры, спорит о том, в какой мечети в Германии, какая община будет главной. Еще один человек, о котором, опять улыбнувшись, вспомнил К приветливый и симпатичный Сулейман. Так затасковал в маленьком городе Траунштайн в Баварии, где он жил на деньги фонда одной церкви, раскрывающей свои объятия политическим ссыльным из стран третьего мира, что, сознавая, что его посадят в тюрьму, все же вернулся в Турцию. Они вспомнили Хикмета, который работал в Берлине шофером и был убит при странных обстоятельствах.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 переправляет в Германию рабочих. Говорили, что обидчивый Мухаррем вел счастливую жизнь под землей вместе со своей семьей на одной из станций призраков в берлинском метро, которыми совершенно не пользовались из-за холодной войны берлинской стены. Когда поезд быстро проезжал между станциями Кройцберг и Александрплац, находившиеся в вагоне турецкие социалисты-пенсионеры на мгновение почтительно вставали, подобным бывшим мафиози Стамбула, который всякий раз, когда проходили на теплоходе через Арнавуткёй, глядя на течение, приветствуя одного легендарного гангстера, некогда исчезнувшего там со своей машиной. Даже если в момент этого приветствия, находящиеся в вагоне политически сильные не были знакомы, они разглядывали своих попутчиков, приветствующих легендарного, но проигравшего свою битву героя. Так Ка в Берлине в вагоне метро случайно встретил Рухи, который когда-то постоянно критиковал своих друзей левых взглядов за то, что они не интересуются психологией, и узнал, что он участвует в экспериментах, изучающих, как воздействует реклама нового сорта пиццы с бастурмой, которую собирались продавать мигрантам-рабочим с самым низким уровнем доходов в одном районе. Самым счастливым, из политических ссыльных, которых К знал в Германии, был Ферхат. Он вступил в РПК и с националистическим рвением нападал на офисы турецких авиалиний. Его показывала СНН, когда он бросал коктейль Молотова в здание турецких консульств и учил курдский, мечтая о стихах, которые он однажды напишет. Других людей, о которых со странным любопытством спрашивал Мухтар, К или давно забыл, или слышал, что они исчезли, как и многие другие из тех, кто вступил в маленькие банды, кто работал на секретные службы, кто занялся темными делами, пропали или, вероятно, были тихонько убиты и брошены в воду. В пламени спички, зажжённой его старинным приятелем, Као увидел призрачные силуэты предметов в областном отделении партии. Старый журнальный столик, газовую печку. Он встал. подошел к окну и стал с восторгом смотреть на падающий снег. Снег шел очень медленно, большими восхитительными снежинками. В том, как медленно и обильно он сыпал, в его белизне, столь явном в неясном голубоватом свете, непонятно откуда исходившем, было что-то, придающее покой и силу. Было странное изящество, восхищавшее Ка. Он вспомнил снежные вечера своего детства в Стамбуле. Когда-то от снега и сильного ветра тоже отключалось электричество. В доме слышались пугающие перешеткивания, заставлявшие сильнее колотиться детское сердце К. Восклицание сохраняла лах, а К. чувствовал счастье от того, что у него есть семья. Он с грустью наблюдал за лошадью, запряженной в повозку, которую с трудом передвигалась под снегом. В темноте можно было заметить, как животное напряженно крутит головой вправо и влево. «Мухтар, ты все еще ходишь к шейху?» «Глубокочтимую Дину? – спросил Мухтар. «Иногда. А что?» «Что это тебе дает?» «Немного дружелюбия». И пусть хоть немного сострадания, он мудрый человек. Но Ка почувствовал в голосе Мухтара не радость, а разочарование. «В Германии я веду очень одинокую жизнь», — сказал он, упрямо продолжая разговор. «Когда по ночам я смотрю на крыши Франкфурта, то чувствую, что весь этот мир, моя жизнь, не напрасны. Мне слышатся некие голоса. Какие голоса? Возможно, это происходит потому, что я постарел и боюсь умереть, ответил Кас, мутившись. Если бы я был писателем, я бы написал о себе. Снег напоминал К о Боге. Но я не знаю, было бы это правдой. Безмолвие снега приближает меня к Богу. Религиозные люди, люди правых взглядов, мусульмане-консерваторы этой страны, проговорил Мухтар, поспешно предаваясь обманчивой надежде. «После всех тех лет, когда я был атеистом и придерживался левых взглядов, оказали очень хорошее влияние на меня. Ты найдешь их. Я уверен, что и они окажутся тебе полезными». «Действительно?» «К тому же эти набожные люди, скромные, мягкие, понимающие, они не начинают презирать людей, как те, кто европеизировался». Они умеют понимать и чутко относиться к людям. Узнав тебя, они тебя любят и никогда не важничают. Ка с самого начала знал, что в Турции верить в Аллаха означало в первую очередь вступить в общину, быть причастным к определенному кругу людей, а совсем не то, что человек в одиночку может столкнуться с самыми возвышенными мыслями, с великим Творцом. И то, что Мухтар говорил о пользе общины, не говоря ничего об Аллахе и о вере каждого человека в отдельности, создавало у Ка впечатление, что Мухтар разочарован. Он почувствовал, что за это презирает Мухтара. Но, глядя в окно, к которому он прислонился лбом, и повинуясь какому-то внутреннему чувству, он сказал Мухтару совсем другое. «Мухтар, мне кажется, что если я поверю в Бога, ты разочаруешься во мне и даже станешь меня презирать». «Почему?» «Тебя пугает одинокий, европейски настроенный человек, в одиночку верящий в Бога. Ты считаешь более надежным неверующего человека, но живущего в общине, нежели верующего человека отдельную личность. «Одинокий человек для тебя хуже и презрение, чем неверующий». «Я очень одинок», — сказал Мухтар. Из-за того, что он смог сказать это так искренне и убедительно, у Ка появилось желание сделать ему больно и чувство жалости к нему. Сейчас он ощущал, что темнота в комнате создала у него самого и у Мухтара Какое-то пьянящее чувство причастности к тайне. Я не собираюсь этого делать. Но знаешь, почему тебя особенно испугало бы, если бы я стал набожным человеком, который пять раз совершает намаз? Ты сможешь ухватиться только за общину и религию, если такие, как я, мирские безбожники, займутся делами государства и торговли. Человек в этой стране, не может молиться со спокойной душой, не имея возможности быть уверенным в трудолюбию безбожника, который по праву, данному ему государством, будет вести торговлю с Западом, политику и дела вне религии. Но ты не тот человек, который занимается государством и торговлей и не верит в Бога. Я отведу тебя к глубокочтимому Тину, когда захочешь. Кажется, полиция приехала... — сказал Ка. Оба безмолвно наблюдали сквозь замерзшие окна за двумя людьми в штатском, медленно под снегом вышедшими из полицейской машины, припарковавшейся внизу у двери делового центра. «Я хочу кое о чем тебя попросить», — сказал Мухтар. «Через какое-то время эти люди придут наверх, отвезут нас в управление. Тебя они не будут задерживать».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 Может, она мне не верит, потому что я стал председателем областного отделения партии Благоденствия? Ты совсем другой человек, ты приехал из Стамбула, из Германии. Если ты ей об этом скажешь, она поверит. Разве ты не окажешься в затруднительном положении как председатель областного отделения партии Благоденствия, если твоя жена будет ходить незакрытая? Через четыре дня я с помощью Аллаха выиграю выборы и стану главой муниципалитета, — сказал Мухтар. Но важнее этого то, чтобы ты рассказал Ипек о моем раскаянии. Тогда я, возможно, все еще буду задержан. Ты сделаешь это для меня, брат? Ка несколько мгновений колебался. Сделаю, — проговорил он. Мухтар обнял Ка. и поцеловал его в обе щеки. Нечто среднее между состраданием и отвращением испытывал к Мухтару К, и презирал самого себя за то, что он не такой искренний и простодушный, как Мухтар. «Я очень прошу тебя, чтобы ты лично отдал Фахиру в Стамбуле это мое стихотворение», — сказал Мухтар. «Это стихотворение, о котором я рассказывал. Лестница».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 Ка сказал, что приехал из Стамбула, чтобы написать статью в газету Джумхуриет о выборах в муниципалитет и о женщинах, совершивших самоубийство. «Вообще-то они совершают самоубийство именно потому, что вы пишете об этом в стамбульских газетах», сказал один из сотрудников. «Нет, не поэтому», – строптиво ответил К. «А почему?» «Они совершают самоубийство, потому что несчастны». Мы тоже несчастны, но не кончаем с собой. В боковом свете ламп, которые они держали в руках, они открывали шкафы областного центра партии, вытаскивали ящики и высыпали на столы их содержимое. Искали что-то в папках. Они перевернули стол мухтара, разыскивая там оружие, выдвинули один из шкафов и заглянули за него. Ска они обращались намного лучше, чем с мухтаром. «Почему после того, как вы видели убийство директора, вы пошли не в полицию, а суда? «У меня была назначена встреча». «Для чего?» «Мы старые друзья по университету», сказал Мухтар извиняющимся голосом. «А хозяйка отеля, снежный дворец, в котором он остановился, моя жена, незадолго до убийства они позвонили мне сюда, в партийный центр и назначили встречу. Вы можете это проверить». потому что сотрудники Национального разведывательного управления прослушивают телефоны нашей партии. — Откуда ты знаешь, что мы прослушиваем ваши телефоны? — Извините, — сказал Мухтар, совершенно не испугавшись. — Я не знаю. Я предположил. Может быть, я ошибся. Ка ощутил в Мухтаре хладнокровие и подавленность человека, который привык принимать, как само собой разумеющееся, то, что полиция и власть безжалостны. что электричество выключается, дороги всегда грязные. Привык покорно разговаривать с полицейскими, грубо с ним обращавшимися, и не считать проблемой своей чести то, что его оскорбляют и толкают. И Кай испытывал к нему уважение уже за то, что сам он не обладал этими полезными способностями и умением идти на компромисс. Они сидели рядом, словно наказанные дети на заднем сидении полицейской машины, куда их посадили после того, как долго обыскивали областной центр партии, перевернули все шкафы и папки, перевязав часть этих папок веревками, заполнили ими мешки, а также после того, как составили протокол об обыске. Ка вновь увидел беспомощность Мухтара, посмотрев на его большие белые руки, похожие на толстых и старых собак, которые он смирно держал на коленях. Пока полицейская машина медленно ехала по заснеженным и темным улицам Карса, они грустно смотрели на бледные желтоватые огни, просачивающиеся из окон армянских особняков с полуоткрытыми занавесками, на стариков, медленно бредущих по обледенелым мостовым с полиэтиленовыми сумками в руках, на фасады одиноких, как призраки пустых и старых домов. На досках объявлений Национального театра были развешаны афиши о вечернем представлении. Рабочие, проводившие по улицам кабель для прямой трансляции, все еще работали. Из-за того, что дороги были закрыты, в автобусных гаражах царила нервная атмосфера ожидания. Полицейская машина медленно ехала под сказочным снегом, снежинки которого казались к... такими же большими, как снежинки внутри детской игрушки, снежная буря, заполненной водой. За время этого путешествия, продолжавшегося, даже учитывая небольшое расстояние, семь-восемь минут, поскольку водитель вел машину очень медленно и внимательно, Ка встретился взглядом с Мухтаром, сидевшим рядом, и по печальному и спокойному взгляду старинного приятеля Чувствуя одновременно стыд и облегчение, вдруг понял, что в управлении безопасности Мухтара будут бить, а к нему не прикоснуться. По глазам своего товарища, о которых он не забудет и долгие годы спустя, Каа почувствовал, что Мухтар думает о том, что заслужил побои, которые ему вскоре предстояло получить. хотя он твердо верил в то, что победит на выборах на пост главы муниципалитета, которые состоятся через четыре дня, в глазах его было такое извиняющееся выражение безропотности и раскаяние в том, что это произойдет, что ка понял мысли Мухтара. «Я знаю, что я заслужил эти побои, которые скоро получу за то, что все еще упорно настаиваю на том, чтобы жить в этом уголке мира». за то, что даже здесь я вызвал ярость власти и который постараюсь перенести без ущерба для собственной гордости. И поэтому я считаю себя ниже тебя. А ты, пожалуйста, не заставляй меня стыдиться, глядя прямо мне в глаза». После того, как полицейский микроавтобус остановился во внутреннем дворе управления безопасности, Ка и Мухтара не разделили, Но обращались с ними очень по-разному: К, известный журналист из Стамбула, влиятельный человек, который навлечет беды на их головы, если что-нибудь про них напишет. И они провели процедуру оформления показаний свидетеля, готовы сотрудничать с ними. А с Мухтаром обращались унизительно, словно говоря, А, опять ты? Повернувшись к К. Они словно говорили.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 и уличные торговцы, один имам Хатип и даже студенты и преподаватели университета, а также турки-сунниты. Среди фотографий молодых людей, с гневом и печалью смотревших в фотокамеру управления безопасности, К увидел лица двух молодых людей, которых он однажды видел на улицах Карса. Однако ни на одной из черно-белых фотографий не было возможности обнаружить нападавшего человечка, который, как Кас считал, был постарше и пониже. Вернувшись в другую комнату, он увидел, что у Мухтара, сидевшего, сгорбившись на той же табуретке, течет кровь из носа, и заплыл кровью один глаз. Мухтар, смутившись, сделал несколько движений, а затем тщательно закрыл лицо носовым платком. В тишине Ка на какой-то момент вообразил, что Мухтар доказал свою невиновность благодаря этим побоям, полученным за духовную подавленность и чувство вины, которое он испытывал из-за бедности и глупости своей страны. Спустя два дня К перед тем, как с горечью получить известие, которое сделает его самым несчастным в жизни, на этот раз он сам окажется в положении Мухтара, Предстояло вспомнить то, что он вообразил. Хоть он уже и тогда считал это глупым. Через минуту после того, как они встретились с Мухтаром взглядами, К. опять отвели в соседнюю комнату записать показания. Рассказывая молодому полицейскому, использовавшему такую же печатную машинку марки «Ремингтон», как в детстве его отец-адвокат, стучавший на ней по вечерам, когда приносил работу домой, о том, как убили директора педагогического института, Ка подумал о том, что Мухтара ему показали, чтобы напугать. Когда его через какое-то время отпустили, перед его глазами еще долгое время стояло окровавленное лицо Мухтара, оставшегося там. Раньше в провинциальных городах полиция так не издевалась над сторонниками старых порядков. Но Мухтар – не центральная правая партия, вроде партии Отечества. Он был из тех, кто хотел считаться радикальными исламистами. И Ка опять почувствовал, что в этой ситуации есть что-то, связанное с личностью Мухтара. Ка долго шел под снегом, сел на забор в самом конце проспекта армии и, глядя на детей, катавшихся при свете уличных ламп на санках с заснеженного спуска, покурил. Он чувствовал усталость от власти и нищеты, свидетелем которых стал днем. Но в нем теплилась надежда, что с любовью и пек можно начать совершенно новую жизнь. Через какое-то время он вновь побрил под снегом и оказался напротив кондитерской «Новая жизнь».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 «Есть еще один важный человек, с которым вам необходимо увидеться». «Кто?» «Отойдем в сторонку». Ка понравился загадочный тон юноши. Они отошли к современному буфету, который, как гласила надпись, был известен во всем мире своими шербетами и салепом. «Я уполномочен сказать вам, кто этот человек»,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 Моя обязанность только свести тебя с человеком, который отведет тебя к нему. Вместе они пошли вниз по малому проспекту Казымбея под маленькими предвыборными флагами и мимо предвыборных афиш. В нервных и детских движениях юноши, в его стройной фигуре Ка ощутил что-то, напоминавшее ему собственную молодость. И джип стал ему очень близок. какой-то миг он даже поймал себя на том, что пытается смотреть на мир его глазами. «Что вы слышали в Германии о Ладживерте?» – спросил Ниджип. «Я читал в турецких газетах, что он политический исламист-борец», – ответил Ка. «Я читал о нем и другие нелестные отзывы». Ниджип торопливо перебил его. «Так называет прозападная и светская пресса нас, мусульман». готовых сражаться за политическое возвышение ислама, сказал он. Вы светский человек, но, пожалуйста, не доверяйте лжи, которую пишет о нем светская пресса. Он никого не убивал. Даже в Боснии, куда он поехал, чтобы защитить своих братьев-мусульман, и в Грозном, где он стал инвалидом от русской бомбы. На одном углу он остановил Ка. Видите магазинчик напротив? Книжный магазин «Известия».